Глава 33. Я шагнула в портал и огляделась. Вокруг простирались цветы. Везде. От моих ног до горизонта. Ну и как по ним идти? Растопчу же. Жалко. Как там было? Сделайте три шага, развернитесь и сделайте другие три шага. И помните все цветы. Сразу. Отличное, блин, решение. Я снова огляделась, пытаясь обнаружить хоть какую-то тропинку, по которой могла бы идти и ничего не увидела, сплошные цветы. Я вздохнула, колеблясь, подняла ногу. И завизжала, когда чужая рука схватила меня за воротник, принялась тащить мою тушку назад, в портал. Вот так, визжа, я и появилась перед своими однокурсниками в аудитории. И сразу же замолчала, стоило наткнуться на разъяренного Раймонда. «Такой, если не убьет, то гадости наговорит прилично. Вон как глаза сверкают, а ноздри раздуваются». На лбу прямо надпись горит «Боги». «Ну почему она такая дура?» «И долго вы собирались там стоять, адептка?» Саркастично поинтересовался Раймонд. «Пока не упадете от бессилия, решение, адептка. Вам и всей остальной группе надо научиться быстро принимать решения. В любой ситуации». Я молчала. Ответить мне было нечего. Я прекрасно знала, что порой бываю нерешительно. «Перездача, адептка. Возвращайтесь на свое место». Я послушно уселась на свой стул. «Ваша ошибка, адепты, была в том, что вы медлили. Все вы!» Раймонд вроде бы пришел в себя. По крайней мере, уже не жаждал моего убийства. И говорил он спокойно и размеренно. «Я специально открыл портал в мир иллюзий. То, что вы видели, было всего лишь игрой вашего воображения. Ничего этого не существовало в действительности. Вам следовало строго выполнить мой приказ, и все». «Адептка Вероника, что вы увидели? Почему вы медлили?» «Цветы», — покаялась я. «Там везде были цветы. Море цветов. Мне было жалко их растаптывать». «Идиотка», — сообщил мне взглядом Раймонд. «Угу, согласна». «А если бы там действительно были цветы, да еще и ядовитые?» В голос Раймонда снова вернулся сарказм. «Что тогда? Упали бы замертво только из-за своей жалости?» Эм, ну я как бы не задумывался о такой возможности. Но помирать мне точно не хотелось бы. Даже из-за любви к цветам. Записываем новую тему, адепты. Велел Раймонд тем временем. Портал в другой мир без использования рун. Не нужно так удивленно смотреть. Да, это высший класс. И далеко не все опытные маги умеют подобное. Но для общего развития вам нужно получить данную информацию. Итак. Первым этапом построения порталов является определение источника энергии для их функционирования. Вместо использования рун вы можете полагаться на саму силу природы. При этом необходимо учесть, что разные миры могут иметь различные энергетические особенности, и следует изучить их перед началом конструирования портала. Вторым этапом является создание фокусного устройства, которое будет накапливать энергию и направлять ее в нужном направлении. Для этого можно использовать специальные кристаллы, обладающие свойством притягивать и хранить энергию. Такие кристаллы следует выбирать в зависимости от специфики каждого мира, чтобы гарантировать эффективное функционирование портала. Далее необходимо выбрать подходящее местоположение для портала. Лучше всего строить его на перекрестке энергетических линий, чтобы обеспечить максимальную стабильность и прочность структуры. Определенные элементы декора и символики также могут быть добавлены для укрепления портала, и связи с конкретным миром, которым он ведет. Следующим шагом является создание защитного барьера вокруг портала. Этот барьер должен обеспечивать безопасное путешествие через портал и предотвращать вторжение нежелательных существ из других миров. Для этого можно использовать магические поля или физические преграды, которые будут непроницаемы для внешних воздействий. Мы быстро строчили в своих конспектах, тщательно фиксируя каждое слово, Раймонд диктовал лекцию размеренно, спокойно, без спешки. Он словно наслаждался самим процессом диктовки. Стоял у доски, скользил ленивым взглядом по нашим головам и говорил, говорил, говорил. К тому моменту, как прозвенел звонок, лекция была завершена. И на следующем занятии нам следовало пересказать этот текст. «Адептка Вероника, останьтесь», — велел Раймонд, когда народ потянулся с сумками на выход. Я только хмыкнула про себя не отходя от своего стола. «А вас, Штирлиц, я попрошу остаться». Да вот кто бы сомневался. Раймонд, похоже, уверен, что я упаду в его объятия просто так, безо всяких шагов в его сторону. Что ж, пришло время поправить корону лопатой этому наглому типу. Народ, между тем, вышел из аудитории. Дверь закрылась. Мы с Раймондом остались наедине.